Как убивают. Оживлённая днём криком, браньёю, ржаньем лошадей и голубиным воркованием, Калашниковская набережная затихает к вечеру, а ночью представляет собой едва ли не самую пустынную и угрюмую место в Петербурге. Пристань пуста, тускло горят редкие фонари и освещают будку сторожа. Одиноко стоящего городского и ряд пустых товарных маленьких вагонов соединительной ветки. Эти вагоны тянутся дальше и дальше вдоль всей набережной. Неподвижными массами стоят огромные хлебные амбары, между ними сернеют широкие проулки, немощёные, покрытые травой и пылью, а около них опять тянется ряд пустых вагонов. Последний каменный амбар, стоящий при устье обводного канала, превращен в ночлежный городской приют, и все, не нашедшие в нем место, идут или под своды амбаров, или в пустые вагоны. Был холодный ненастный осенний вечер. Ветер дул с ураганной силой, и холодными струями лил проливной дождь. В непроглядной темноте огромными массами чернелись каменные амбары. а около них длинный ряд вагонов слегка скрипел и шатался от порывов в бешеной непогоды. Петр Гвоздев, забравшийся в один из вагонов, дрожал и ежился от холода в своем рваном пальтишке, забившись в самый угол вагона. Но усталость брала свое, и глаза его уже смыкались. Как вдруг, сквозь шум дождя его и, и ветра, он услыхал голоса. И в ту же минуту вагон вздрогнул, и в него кто-то влез. "Вот и заночуем", сказал сиплый голос. Вагон снова вздрогнул, следом за первым влез другой и ответил дребезжащим голосом: "За милые душиво. Одни надо благодать". Спыхнула спичка и слабо светила непроглядную тьму. Ветер гвоздиев в ужасе забился в самый угол и свернулся комком. В озарённом пространстве он увидел широкое красное лицо с взлохмаченной бородой. Спичка погасла, и непроницаемая тьма наполнила вагон. "Одни", повторил сиплый голос. "Теперь задвинем двери и чудесно. Что твоя гостиница?" громыхнули и задвинулись двери. На время наступила тишина, нарушаемая только шумом дождя о крышу вагона и воем ветра. Пётр Гвоздев лежал ни жив, ни мёртв, уже не чувствуя ни усталости, ни холода. Снова вспыхнула спичка, и когда погасла в темноте, засветился красный огонёк папиросы. Звякнуло стекло бутылки. Послышалось бульканье выпиваемой из горлышка водки. а затем раздался дребезжащий голос. «Колпине, в пору с голоду сдохнуть! Ни тебе работать, ни стрелять! Ах, заводские! Еще жизни лишат, народ аховый!» «Знаю!» — отозвался сиплый голос. «За что лишен?» «В карман залез. Отсидел и гуляй. Теперь третий раз оборачиваюсь». А начал работал. И как это моя баба прострафилась? Её в каторгу, меня в подозрение с фабрики вон. И пошло. Есть тоже охота. Кого в каторгу? Бабу? Спросил сиплый голос. За что? Жену мою, за что? За то, что дура убила. И все это как следует сделала, а под конец и на попалась. Да, так ей надо. И ладно бы позарилась, но что, а то так. Сердце. Водка-то есть еще? Есть. Послышались опять звон посуды, бульканье, и дребезжащий голос заговорил снова. — У Камил заработал, знаешь, на обводном. Ну и ничего, жили. Я и баба моя. А теперь как это получилось? В субботу было. Я ушел, а она обед готовила. Пришла к ней баба Аксинья и начала с нее три рубля спрашивать, которую у нее моя баба заняла. У нее нет. Аксинья ругаться слово за слово, а моя-то, ух, злющая. На жонтой её и полосни, ураз из неё и дух вон. Смотрит моя, а синь не только трепыхается. Вот моя баба сейчас умом раскинула, голову ей срезала напрочь. Взяла мешок от картофеля, сунула её туда, с головой-то. Поставила про меж дверей и заставила дровами. А потом кровь вытерла, пол вымыла. триа, присяжгла, которая в крови и стала обед готовить. Вот ведь какая. Я это всё потом узнал. И было у ей в мыслях, ну вообще её вывылочить и положить на рельсы, будто поездом перерезала. Мы подле цирскосельской дороги жили. Пять шагов и рельсы. "Лавка", произнёс сиплый голос. Адребижащий продолжал. Такая шкура. Я вернулся с фабрики, расчёт принёс. Мне и не в домёк пообедать, спать ли греть. И она привалилась. Проснулись, на дворе уже темно. Я ей говорю: "Пойдём, к кому в гости?" "Нет", говорит. "Мне не хочется ныне". Позавилась Антона Прохорова. Да в картишки поиграем. Прохоров — это сосед. Мне все едино. Сходил, позвал и сели играть. И она с нами. Сперва в козла играли, а она все хохочет. Потом и говорит. Что-то у меня голова заболела. Поиграйте одни. Я вам водочки принесу, а сама лягу. Слышь, вот хитрая. Бой, баба была. Обижала, принесла водки, огурцов, а сама за занавеску и легла, будто спит. Мы пить да играть, пить да играть. Спор подымем и опять играть. Она подлая, я это потом узнал. Тихонько встала, мешок вынула и шесть на свое дело. Только известно. «Баба, скажи в ту пору она мне, покайся, может, и сейчас вместе были бы. Несет мешок-то, а ей и тяжело, и страшновато. С третьего этажа идти надо. Мы на третьем этаже жили». Донесла до низу. Только вдруг внизу кто-то дверью хлопнул. Судора, значит. Она испугалась. Мешок отбросила, да наверх. Обичась за навеску ележит. А мы всё играем, и нам не в домёк. То есть ни с нам ни духом. Спит баба и всё, и вдруг ну, сказал сиплый голос. Сейчас. Гори горе только. Спичка вспыхнула и погасла. Пётр Гвоздев увидел острый красный нос и чёрную бородку клином. В темноте, словно волчьи глаза, засветились два красных огонька. Рассказчик продолжал. «Вдруг на лестнице крик, шум, и визжат, и кричат, и двери хлопают. Мы карты прочь и на лестницу. Что такое? Убийство! Человек без головы! И голова напрочь и в мешке! Сейчас полиция!» Я говорю: "Машка, так мою серву звали. Убийство". А она: "Ах, как ты меня испугал! Я спала". Слышь. Шелма. Спустился я вниз. Там околоток, дворники, лежит что-то рогожено, накрыто и не подпускают. Прохоров перепугался, хотел домой идти, не пущают. Неверино говорят. Мы и толчёмся на лестнице, а моя Машка лежит себе. И хоть бы что. Приехали тут и сыщики, и следователь. Все как есть. Осмотр делали, да,просы почти до утра. А потом и пошли по квартирам осматривать, да, спрашивать. Тот, что мою бабу напугал, поднялся по лестнице. наткнулся на мешок и крик поднял. Он сказал, что слышал, как по лестнице вверх кто-то побежал. Ну, они пошли вверх, в каждую квартиру. Пришли и к нам. Баб моя встала и начали нас опрашивать. Агент всё по квартире ходит, досматривает. Да Баба говорит: "Так и так. Стряпала обед, вернулся муж. Поели, спать легли, потом в карты играли. У ей голова заболела, и она спать легла. Больше, мол, ничего не знаю. И я тоже сказал, и Прохоров. Мы-то с ним и вправду ничего не знали. — Провела, значит? — заметил сиплый голос. — Провела, Шельма, — ответил дребезжащий и продолжал. — Они... Повернулись и пошли прочь. Только агент как закричит. «А это что?» Мы к нему, а он фонариком светит и на пол показывает. На полу-то пятна и совсем около двери. «Это что?» «А это я тяпкой палец порубила», — говорит моя баба. «А агент уже дрова прочь бросает». Да словно ищейка по следу, так и дрожит весь. Как дрова разобрали, а там лужи крови. Это что? Тут баба моя в ноги и повинилась. Наступило молчание. Потом дребезжащий голос произнес со вздохом. «А, скажи мне, я бы помог, и все было бы по-тихому. Ты уж не сказала, спросил сиплый голос. Побоялась, что я её убить буду. А теперь лучше? На 18 лет. Шутка. И я пропал. Тягали, тягали. Все думали, что я знал, а я ни-ни. Баба дура известна, проговорил сиплый голос. Коля убил, никто не видел. Как укрыть пустое дело? Со мной раз было. Наступило молчание. Потом опять вспыхнула спичка, погасла, и в темноте засветились папиросы. Пётр Гвоздьев дрожал как в ознобе. Убил, что ли? спросил дребезжащий голос. Убил, неохотя ответил сиплой. Да, так, зря. Был это еще и Азимской, в, в банном флигеле. Я там жил у Купороса, солдат в отставке. И жил там Авдюшка хромой, такой задорный мужичонка. Ну вот и случись, весной было. Все на двор ушли, а я с Авдюшкой в комнате. И не помню сейчас, из-за чего спор затеяли. А вот дюшка меня хвать в ухо, а я его в грудки. Он и покатись до да башкою обнары, и дух вон. Я кровь ты заплевал, до да ногой затёр. Его в охапку, и будь ты веду. По дороге купарос. Куда? Она лестница тёмно. Пусти, говорю. Вишь? А ну-ши на трескос, стеклянный веду. А кто Анучина знал, тому известно, что, коли он с деньгой, значит, пьян. Вышел это, вытащил его, прошел за даме, да и на извозничий двор под колоды и кинул. Потом вернулся, поговорил с купоросом, на двор пошел, увидел пьяного Анучина и его домой свел. Для отвода глаз, значит, и шабаш. — Полиция нашла, да зналась кто, да так и отъехала. Пустое дело. — Известно. Теперь к примеру. — Что это? — тревожно сказал сиплый голос. Сквозь шум дождя и ветра послышались крики. — Выгляни! Дверь отворилась, и с порывом ветра донесся какой-то беспокойный шум. — Обход! — испуганно воскликнул дребезжащий голос. «И то...» Они беспокойно вскочили на ноги. Петра Гвоздева охватил страх. Он вскочил тоже и бросился к двери. «Стой! Ты откуда?» Раздался сиплый голос, и мощная рука ухватила его за горло. «Пусти, я тут был!» Прохрепел Гвоздев. «Я спрашивал, отчего молчал?» «Спал, не слышал. Не башь!» Что надо? Всё слышал, произнёс сиплый голос, и в тот же миг гвозди в почувствовал острую боль в боку, скрикнул и упал навзничь. Две тени скользнули из дверей вагона и скрылись в темноте насной ночи. Отряд городовых с околоточными, с помощником пристава и агентом медленно шли вдоль вагонов, заглядывая в каждый. Агент освещал внутренность вагонов фонарём, И друг за другом из них извлекались ночлежники, мало помалу образуя изрядную толпу. "Выходи!" крикнул агент, увидев лежащего Гвоздева, но тот не шелохнулся. "Что ж ты, слышишь?" Агент направил свет фонаря на его лицо и тотчас собернулся к помощнику пристава. "Зарезанный! Кровь, как из барана!" Ну вот и хлопоты. Недовольно сказал помощник пристава.